Часть 2. Открывать. Открывать. Установить существование, наличие чего-то ранее неизвестного. Открыть остров. Глава 9. Эльза сомневалась. «А если издательница права? А если наверху и правда дремал неопубликованный текст Беатрии с в маленькой комнате для прислуги прямо у них над головой? И она первая прочтёт его». Если Беатрис не дала Тома никаких указаний, значит, она ничего не хотела с ним делать. Но зачем же тогда она обсуждала его с Флоранс Гарнье? Почему та была так уверена в своей правоте? Разве издатели знают своих авторов лучше, чем их мужья и жены? Может быть, болезнь Беатрис повредила ее память настолько, что ее перестало увлекать то, что она писала? А может быть, после того, как она узнала, что больна раком, ей стало важно совсем другое? Если бы ей, Эльзи, сказали сейчас, что у неё рак в последней стадии, если бы сегодня она узнала, что ей осталось несколько недель, хотела бы она продолжать писать. Стала бы она начинать или заканчивать рукопись. В любом случае, уж точно не текст о счастье, о котором упоминал Тома. В таких ситуациях, очевидно, появляются другие, куда более важные дела. Бороться за жизнь, повидать близких, найти время, чтобы попрощаться с ними — И многое другое, о чем не думаешь, когда кажется, что перед тобой еще долгие годы жизни». Эльза вздрогнула, вспомнив о сыне. С тех пор, как она стала матерью, больше всего она боялась умереть до его совершеннолетия, не успеть поставить его на ноги. Таких тревог у биатрис не было. О чем же она думала, когда ей поставили страшный диагноз? «О тома? О том, что надо бороться? Наверняка в такие моменты думаешь о себе. О себе перед лицом смерти». о том, как выносить эту жизнь, когда над тобой висит дамоклов меч. Но она отвлеклась. Там, наверху, за деревянной лестницей со скрипящими ступенями, покоилась тайна. Раньше она не решалась искать, не позволяла себе этого, но сейчас. После того, что она узнала, все переменилось. Но Эми была права. Эльза должна выяснить, узнать наверняка, не оставила ли после себя биатрис Блонди, великая биатрис Блонди, что-то, о чем не рассказала Тома. Были ли у нее веские причины не говорить ему? Она что-то скрывала? За ее молчанием таились какие-нибудь откровения? Издательница упомянула об открытии, которое биатрис совершила, работая над этим романом. Что она имела в виду? Если это правда, то как можно хотя бы не проверить? Тома так ничего и не понял. Все это время он жил рядом с гением. Находясь бок о бок с женой каждый день, он перестал замечать ее истинную природу. Если издательница была права, нельзя было лишать читателей гениального текста. И поскольку Эльза уже проникла в жизнь Тома, такова теперь ее роль. Пожалуй, даже миссия как преданной читательницы. Она обязана вернуть долг, который по-прежнему ощущала по отношению к Биатрис, чьи романы так вдохновляли ее и показали, что литература действительно может быть и такой тоже. Что это не только Бальзак, Дюго и Золя, но и простое жизненное письмо. Жизнь, написанная так, чтобы та стала сильнее и справедливее. И раз уж литература может быть и такой, то и она, Эльза, может ею заниматься. Во имя всего этого она должна найти этот текст. А если его не существует, что ж, жаль. Но если, как она предчувствовала, текст действительно есть, она станет первой его читательницей. Прежде самой издательницы. Первой читательницей текста биатрис Блонди. Ну и ну. И это ей, Эльзе, Писательница, чьей книги никто не замечал, выпала такая удача. В кои-то веки в ее жизни что-то происходит. Возможно, ей досталась какая-то роль, может быть, даже главная. В ее руках может оказаться сокровище современной литературы. Раскопать последний текст Беатрис Блонди. Но как она поступит с ним, если найдет? Об этом думать рано.